Глава 5. Блестяще организованный тупик. Итак, подведем итог. К концу июня 1940 года большая сухопутная война Германии против ее врагов завершилась. За отсутствием таковых положение немецких войск к концу кампании было очень похоже на то, о котором писал Мюрат Наполеону в ноябре 1806 -го года, после Иены и Аурштадта. «Ваше Величество, сражение закончено, потому что не с кем больше сражаться». Ситуация, сложившаяся к этому времени, была на первый взгляд исключительно успешна для Германии. Военные положение Рейха в начале июля 1940-го было немыслимо благоприятным. Вермахт и Люфтваффе одержали победы столь же великолепные, сколь досели и небывалые, превзошедшие успехи Наполеона, Густава, Адольфа и Атилы вместе взятых, причем над хорошо вооруженным и подготовленным врагом. За шесть недель активных боёв в мае-июне 40 го были разгромлены и приведены к капитуляции войска Голландии, Бельгии и Франции. Англичане бежали на свои острова, бросая пушки и знамена. И нельзя сказать, что германское вторжение началось внезапно. Война к моменту начала наступления немцев на Западе длилась уже 7 месяцев. У врагов Германии было время тщательно подготовиться к отражению нападения. Крик с Мариной совершил вообще невозможное. В условиях абсолютного господства врага на море ему удалось морскими десантами захватить Норвегию, заняв побережье, с которого можно будет в дальнейшем, в случае необходимости, наносить удары в самое сердце страны дерзкого противника. Столь успешной десантной операции в столь неблагоприятных условиях мир доселе еще не видел.